Когда Задроу закрылась дверь, заэль повернулась ко мне и сказала. «Наслаждайся тёплой ванной. Ты невеста. Тебе вообще полагается отдыхать». Найвери повела плечу и тихо заметила. «Юрау зря говорить не будет. Вероятнее всего, именно двадцать минут леди Тьер потребуется, чтобы найти Дею». Близняшки переглянулись.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 «Кань, невероятно!» «Цвет!» И это все о моем платье. Да, мне было приятно. К тому же, платье от Леди Минарги действительно оказалось невероятно прекрасным. Но тут распахнулась дверь, и две вампирши, жадно глядя на меня, хором спросили. «Дея, где ты достала такое белье?» Растерявшись,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 Сестрички Лангавер скальцы перестали, развернулись и утопали. Через несколько минут раздалось. «Дея, так даже в хаосе не шьют. Это магия, причем магия высшего порядка», — авторитетно заявила Заэль. «И платье тоже неплохое». «Неплохое? Нет, я обиделась. Вот взяла и обиделась». И, насупившись,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 на которых мне доводилось бывать едва ли не проездом. И всё, что я видела — счастливые улыбки жениха и невесты, а суета проходила мимо меня. Сейчас же, где-то в спальне, вдруг раздался рёв огня, после я услышала голос разъярённой леди Тьер. «Да я где?» «Лорд Тьер!» — её на какие-то источники увлёк. Без запинки солгала Заэль. Вновь раздался рёв пламени, затем тихий голос Найвери. «Хорошо, что мы платье не успели достать». «Это точно. Удачно вообще бельём увлеклись». «То есть платье? Вы ещё не достали?» — возмутилась я. А мне взяли и не ответили. Зато всего через минуту я услышала потрясённое.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 закончить учебу, еще полтора года, наслаждаясь статусом невесты и любимой девушки, проводить вечера с Рианом. Одна проблема. Лорд Сьер на подобное согласен, не был ни капельки. «Дея!» — раздался голос надо мной. «Дея, все, времени мало». Ко всему прочему, обидно было и от того, что Риан обещал вообще-то подождать, пока я не завершу обучение, но... «Дея!» — Заэль, видимо, стояла надо мной. «У тебя такое выражение лица, словно ты собираешься смыться с собственной свадьбы». Я вынырнула из воды и, вытирая глаза, кивнула, подтверждая её догадку. «Добрусь, ты серьёзно?» — возмутилась Найвери. «Рот закрой», — приказала ей Заэль. После неуверенно так. Есть шанс засунуть тебя в коробку и вывести из столицы. Но боюсь. Пауза. Нет. Тьёр нас убьёт. А вообще, я могу поговорить с Юром. Он что-нибудь обязательно придумает. Увы, Я-то знала, что в итоге меня ещё и родня прибьёт. И вся гномья община также. Но замуж мне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 Хоть и в урезанном виде, но стоило соблюсти. «Заэль», — я посмотрела на старшую ланговер. «У меня прическа к платью готова. Нужно будет высушить и просто расчесать волосы». Удивлённо изогнув смоляную бровь, вампирша поинтересовалась. «А макияж?» «Всё здесь». Я указала на кольцо, подаренное мне демонессой.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 проводить церемонию бракосочетания не накрашенной. Вообще-то собиралась, потому как смысла не видела на ночь краситься. И вообще, всё, что мне было нужно, это в итоге снять кольцо и остаться в моём избранном свадебном платье, с распущенными волосами, без макияжа, который леди Минарго сделала, потому что в нём я себя не узнавала. И под каждое платье он был свой. «Давай мы тебя всё же подкрасим», — предложила Найвери. «Ну, чуть-чуть, так, чтобы в полумраке ты выглядела естественно, но очень красиво». «Глаза подчеркнём», — сказала Заэль. «Не понравится, сотрём». И я согласилась. Не знаю, что было в воде, а точнее, что похитили вампирши Уинсин и Леди Фай, но когда я поднялась,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 с зауженной талией, с тонкими тканными чулками, завершающимися также кружевом. «Слов нет», — прошептала Найвери. «Не знаю, где ты достала это бельё, но я готова за него душу продать», — выдохнула Заэль. В тот момент в покое лорда Тьера распахнулась дверь. Не в спальню, к счастью. Впрочем, через мгновение я услышала взбешённое от леди Тьер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 обнявшая шею, нежно-золотые перчатки, расшитые теми же золотыми геральдическими символами, диадема, украшающая высокую, открывающую обнажённые плечи и подчёркивающую овал лица прическу. И, конечно, роскошный подол платья переходящий в длинный шлейф. «О, бездна! Дэя, как же ты прекрасна!» Запинаясь, проговорила леди Тьерр. «Леди Лангавер, превосходный макияж и прическа! У меня нет слов свекромонстр действительно выглядел потрясённым. Заэль тоже, потому как сначала удивлённо глянула на свои руки, потом на мою прическу. Вампирша точно знала, что к свершившемуся с моими волосами она отношения не имела. «Восхитительно!» — шептала между тем,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 нас покинула в тот же миг я вновь коснулась золотого камешка на кольце и опять оказалась с распущенными еще чуть влажными волосами в неглеже перед зеркалом вау потрясенно выдохнула навере на вот это да не отстала от нее заэль «Дея, это что за магия демоническая созналась я леди «Давайте заканчиваться диванием, прошу вас!» Обе вампирши, переглянувшись, разом поинтересовались. «А что, к белому платью такого эффекта нет?» «Есть», — согласилась я. Но для начала его нужно надеть. И Зоэль с Найвери заторопились. Ведь нужно было еще высушить волосы и достать туфельки и перчатки и... И вот, когда Найвери достала туфли... Я услышала «О, кровь Вседержителя!» Да, туфельки были невероятными. Драконья кожа и с той, что молодые драконы сбрасывают перед первым полетом. Очень ценная, мягкая, матовая, расшитые крохотными каплями бриллиантов, воссоздающих узор по типу тех, что рисует мороз на окнах. Леди Минарга сказала, что эти туфельки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 с неожиданно тонкой талией, женственной фигурой и в то же время казалась хрупкой, невесомой. И в нём я вовсе не выглядела маленькой человечкой в сравнении с тёмными леди. В нём я была стройной, высокой, изящной собой, уроженкой приграничья, чистокровной человеческой девушкой, но в то же время принцессой.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 «Вы всегда накрашены?» Догадалась я. «Естественно», — не стала скрывать Золя. Начинаю понимать, почему вампирши в красоте не уступают ни темным леди, ни эльфийкам. Просто умеют подчеркивать достоинства так, что для недостатков не остается места. С полным сожалением вздохом я вновь нажала на бриллиант, и все вернулось. Я снова была невестой, а не безумно соблазнительной девушкой. Когда, затаив дыхание, Заэль надела на меня тиару с фатой, моё сердце билось втрое быстрее. Руки дрожали, и мне... Мне очень хотелось, чтобы и мама, и леди Тьер, и леди Верес Дары поняли, почему я так хотела в день своей свадьбы быть в платье, которое выбрала сама. Стук дверь раздался, когда вампирши поправляли фату, прикрывшую мои плечи, руки и полностью всё платье до самого пола. «Дей!» — раздался раздражённый голос Юрао. «Дей, правда, время!» Заэль щёлкнула пальцами, дверь распахнулась, и мой партнёр решительно вошёл, чтобы замерить с поднятой для следующего шага ногой. «Дейя!» Потрясённо выдохнул Дроу. Я повернулась к нему, счастливая, как никогда в жизни, и спросила. «Ну, как?» Юр вздохнул, выдохнул, вдохнул и расстроенно произнёс. «Бездна. Нужно было перенести подписание договора на день свадьбы. Вот тогда бы Тьер подписал всё неглядя». «Да он и так всё подписал», — раздражённо напомнила Заэль. «Ну, допустим, не всё», — юрау продолжал восхищённо меня разглядывать. «Двести семь пунктов. Они с этим гномом пройдохой завернули-таки». «Дея», — партнёр улыбнулся. «Дея, я знал, что ты у меня красавица. Ну чтоб на столько». «Пунктов на сто, точно», — ехидно вставила навери «На сто пятьдесят гарантированно», — согласился Юрао. «Угу. А поставил бы ты подписание контракта перед входом в спальню, тактиер?» — начала Заэль. «Убил бы». Юрао всегда отличался адекватной оценкой ситуации. «Ну что, партнер, пошли?»